Порывы ветра яростно трепали пряди жухлой травы, словно пытались вырвать их с корнем. Спаленная дневным солнцем высокая трава сопротивлялась мягко, как борец, почувствивший слабину противника и поддающийся его движениям, чтобы в следующую секунду распрямиться и с лихвой наверстать упущенное. Ветер дул в спину, и это было хорошо. Каждый порыв ветра – это движение вперед. Не на много, хорошо, если на полметра метр. Потом, когда стихнет ветер, Приходится замерять на месте, уподобляясь мусорной куче, в которую у стараниями снайпера превратилась маскировочная накидка. Новый порыв ветра, новое движение вперед. Пусть медленно, но даже если стрелок на вышке будет смотреть не отрываясь на подозрительный холм из веток, тряпок и жухлой травы, он никогда ничего не заметит, если, конечно, в его голове глаза человека, а не какого-нибудь экстремально зоркого мутанта. Ползать Данила умел, и терпения у него было достаточно. В тех случаях, когда он был твердо уверен, что нужно терпеть, сейчас было нужно. Ограда зоны отсюда казалась серой полоской. За ней маячили тяжелые громады зданий, похожих на гигантские саркофаги, в которых до поры таится неведомая мощь забытых древних технологий. А еще там высокими колоннами, подпирающими облака, торчали заводские трубы, куда где пол разрушенные, похожие на изъеденные дурной болезнью пальцы, но в основном то ли уцелевшие, то ли восстановленные. Над одной из них вился легкий дымок, от чего труба напоминала не покалеченный палец, а дул фузей, поразивший в самое сердце хмурое вечернее небо. Когда Данила выпал с набережной реки, сумерки сгостились настолько, что на противоположной полоске земли детали уже было не разглядеть. С одной стороны хорошо, стрелкам на вышках будет не рассмотреть слабого следа от трубки, с другой... С другой стороны, разведчик не очень верила, что какая-то мазь, нанесённая поверх костюма, и крохотный приборчик на шее смогут отпугнуть твари, обитающих в водах Москвы-реки. Но с другой стороны, выбора не было. Можно было никуда не плыть и просто умереть на следующий день от яда хозяина. Хотя умирать не страшно. К мысли о неизбежности смерти всех в Кремле привычали с малолетства. Тот не воин, кому не всё равно, когда умирать: сейчас, завтра или через полвека. Глупо бояться неизбежного. К тому же давно известно, того, кто боится смерти и бежит от неё, она настигает быстрее всего. Страшно другое подвести тех, кто надеется на тебя. Однажды было уже. Увлёкся, не прикрыл товарища, мечтая о личной славе, и поныне один и тот же сон каждую ночь как наказание свыше. Хотя нет, прошлой ночью сновидений не было. Может, смена обстановки излечила от дурного кошмара. Хорошо, если так. И водоранная кольчуга вместе с рубахой и подкольчужником осталась на суше. Вместо них на разведчике сейчас был прорезиненный водолазный костюм. Неплохая защита как от вредного воздействия отравленной воды, так и от уцелевших спутников по словам мозга, используемых обитателями зоны для обнаружения непрошенных гостей. В воду Данила вошёл неслышно, ни всплеска, ни бульканья. Вдохнул, нырнул, передвинул груз на живот, натянул ласты. вставил в рот загубник и поплыл вперёд, сверяясь по слабо светящемуся циферблату компаса на левом запястье. Ранее плавать в реке ему не доводилось, только в большом тренировочном бассейне, где инструктор, сильно похожий на болотника, натаскивал разведку в странном мастерстве, которое вряд ли когда понадобится. Оно и понятно, нырять за верной смертью в любую воду, что находится под ту сторону кремлёвской стены, это ж надо совсем ума не иметь. Англедишь ты, пригодилось. Не сказать, что преодоление табу, также внушаемого с детства, далось Даниле легко. Опять же, не страх смерти, а осознание того, что полез в запретную воду, поначалу немного сковывало движение. Но это прошло почти сразу. Колюш в лес, так чего теперь самому себе препонычить? Назвал сам мухомором, полез в торбу. Кстати, интересно, почему мухомор так называется? Ни разу не видел, чтобы средний мух величиной из большой палец сдох от безобидного гриба. которые что в суп, что в жаркое с картошкой идёт за милую душу. Развлекая себя такими мыслями, Данила плыл в воде, едва подсвеченной сверху заходящим солнцем. По его прикидкам, 3/4 пути осталось позади. Течение было не особо сильным, если и снесло в сторону от намеченной точки, то не намного. Громада противоположного берега была почти совсем рядом, когда разведчик понял, тёмное и огромное приближается к нему не только спереди, Возможно, здесь когда-то упал снаряд или взорвалась ракета, но так или иначе место, над которым проплывал Данила, было намного глубже, чем естественная дно реки, видимое даже при закатном свете солнца. Над гигантской подводной воронкой воды реки закручивались в спираль, которую даже напрягая все силы преодолеть было не просто. Но страшно было не это – десяток-полтора мощных грибков и водяная ловушка осталась бы позади. Жуть холодной лапой сжала сердце разведчика, когда он глянул вниз, потому что с одной воронки поднималось нечто бесформенное, темное, в клубках щупалец и с жуткими глазами, горящими как два белых фонаря, рассечённых посередине прямоугольным зрачком. Существо отдаленно смахивало на сухопутного осьминога, но отнюдь не было юркой, вороватой и трусливой тварюшкой размером с чайное блюдо. Этот осьминог жил в отравленной воде. И, видимо, данный факт пошел ему на пользу. Щупальца толщиной с две ноги Данилы каждое вполне могли задушить взрослого тура, а в мощный клюв, расположенный чуть ниже глаз, свободно поместилась бы человеческая голова. Они и помещались туда эпизодически, судя по обломкам черепов и скелетов, валяющихся на дне вокруг комута в перемежку с пустыми хитиновыми панцирями руконогов. Не иначе защитники зоны подкармливали чудовища теми. Кто пытался проникнуть на запретную территорию, иначе вряд ли оно прокормилось бы при таких габаритах. Нынче же подводный кошмар решил не дожидаться подачек и поохотиться лично. Толстенное щупальце, усеянное тремя рядами присосок, лениво потянулось к данили. Мол, никуда ты не денешься, добыча, сучила остами, не сучила остами, всё равно достану. Потому как плаваешь ты медленно, нечего было на брюхо столько груза навешивать. Хрен тебе, Короче, он Данила забывшись и чуть не потерял загубник. Хорошо успел зубами прихватить в последний момент. Его рука скользнула к бедру и выдернула из ножен боевой нож необычной формы, о котором снайпер прочитал целую лекцию прежде чем вручить его Даниле. Короче, слушай, говорил он, снаряжая рукоять длинными патронами, напоминающими металлические стрелы с гильзами на торце. Это СНВП стреляющий нож боевого пловца конструкции полковника Данилова. Жан Жаки в Кусто говорил, что пловец может поразить акулу единственным способом, применив острогу с прикреплённой к ней взрывчаткой. Этот нож и есть та самая острога, только поудобнее. Внутри пуль яд или взрывчатка. В данном случае, судя по маркировке, второе. Выстрел производится в сторону клинка. Скорострельность 15 выстрелов в минуту, в рукояти 4 патрона. Так что, отстрелявшись, можешь ещё цель лезвием доработать. Кренок надёжный, воткнутый мешки кирпичей в стену, выдерживает вес человека. В общем, любой подводной твари я не завидую, когда у пловца есть такой нож. Примечание: реально существующее оружие. Конечно, Данила не сомневался в словах того, кого сам назвал командиром. Но что такое нож против чудовища, мясом которого можно забить средних размеров подвал и всю зиму до отвала кормить табун боевых кремлёвских финокодусов? Щупальце изогнулось, и словно хлыст, занесенный для удара, нависло сверху, медленно закрывая просвечивающий насквозь воду диск заходящего солнца. Похожий осьминог играл с жертвой перед ужином, наслаждаясь последним драматическим моментом удачной охоты. И тогда Данила выстрелил. Все четыре стрелы ушли туда, в глаза, в разверстый клюв, в башку, из которой растут жадные до живой плоти отростки. Щупальце вздрогнуло и замерло, не достав до лица Данилы считанных дециметров. словно открытые без зубы рты, застывшие в немом крике, раскрылись на нем бледно розовые присоски, а потом оно ударило мощным хлестом, рассекая воду. уже не захватить добычу, продлевая удовольствие, а просто убить врага, причинившего боль. Данила извернулся червем, но груз на поясе помешал сделать это достаточно быстро, поэтому ему ничего не оставалось, как ткнуть ножом в приближающееся щупальце и рвануть его резко от себя, отводя смертельный удар. Развесчик не отвёл его. Это было нереально. В воде произошло другое, неожиданное. Он сам оттолкнулся от толстенного мясного бревна и отлетел в сторону, как уклейка, замешкавшаяся под плавниками стремительной щуки. Коленок, расстёкшееся от минувшей плоти легко, словно брусок масла, тут же окутался облаком голубой крови, а потом в низур вануло. Патроны взрывались не одновременно, а с секундными паузами, согласно очередности их проникновения в голову подводной твари. И каждый взрыв сотрясал тело монстра, выбрасывая кверху ошмётки розового мяса и клубы крови противоестественного цвета. После третьего взрыва мимо Данилы в облаках пузырьков воздуха стремительно проплыла изуродованная челюсть чудовища, похожая на кончик сломанной костяной сабли. А четвёртый, последний взрыв выбросил вверх облако чернил, которое впрочем, разведчика не настигло. Водяная воронка величаво всасывала в себя ошмётки подводного ужаса. только что выплывшего из неё на встречу своей гибели. Но это было еще не все. Сверху, от вершины кромки надвигающегося берега, воду растекали стремительные стеклянные росчерки. Подводную битву заметили с берега, и теперь туда, где бурлила окрашенная синим и черным река, стреляли свыше к дозорные. Еще секунда другая, и несмотря на не разберуху, кто-то из особо обдительных стрелков разглядит в воде черную тень, напоминающую контурами человеческое тело. Данила уже не особо скрываясь, плыл вперёд, усиленно работая ластами. Берег, такой близкий с первого взгляда, на самом деле вырастал слишком медленно. И если бы не мясо, кровь и судороги умирающей подводной твари, от которых по реке шли неслабые волны, разведчики давно бы уже заметили. Насколько от заметили до да заметят 2 секунды, 3. Внезапно пули словно по команде перестали дырявить воду перед лицом Данилы. хотя грохот выстрелов над головой и не думал прекращаться, скорее даже усилился. Неужели снайперу удалась его задумка? Даниле показалось, что он целую вечность разгребал руками мутную, почти чёрную воду, уже не таясь и высунув голову из воды. На самом деле прошло меньше минуты до того момента, как его ладони коснулись выщербленной временем и пулями бетонной поверхности, когда-то берега Москвы-реки были укреплены железобетонными блоками и облицованы гранитом. Границы сорвали ещё в первые военные годы. Кое-где отковали из сборные блоки, из которых на скорую руку устроили доты. Кое-где, но не здесь. Звони, похоже, уже в те годы хватало и бетона для укрытий, и собственной огневой мощи для того, чтобы никто чужой не мог проникнуть на их территорию. Вот и сейчас Данила хоть и лес по берегу вверх, скинув ласты и скользя босыми ступнями по острым выступам раскрошившегося бетона, Но смотрел всё равно преимущественно вправо, не в силах оторвать взгляда от невиданного зрелища. Через реку, в метрах в 300 от разведчика, не спеша переправлялся боевой робот Mountain A14, карикатурно похожий на человека. Что ж, что, а тактика и технические характеристики боевых роботов в Кремле каждый знал в совершенстве. Слишком много их бродило вокруг города-крепости в поисках пищи для себя и своих машинобслуживания, также питающихся органикой. Маунтин А четырнадцать был высотой из трехэтажный дом, обладал почти человеческим интеллектом, обладал способностью самостоятельно оценивать обстановку и принимать решения при отсутствии прямого командования, а также уничтожать как наземные, так и воздушные цели вплоть до боевых блоков межконтинентальных ракет в радиусе до пяти километров. Именно на этих роботах была впервые на Западе применена защита силовыми полями, многократно повышающая живучесть Маунтин А четырнадцать на поле боя. Но прошли почти две сотни лет, и отбыло и мощи боевого робота, уничтоженного в давние битве, и кое-как восстановленного, осталось немного. Правда, оставшегося слегка хватало на то, чтобы не обращая внимания на автоматный и пулеметный огонь, не спеша форсировать реку. Белые вспышки на месте контакта раскаленного свинца с голубоватым сиянием окутавшим основные узлы Маунтин А четырнадцать. Свидетельствовали о попаданиях, которые, впрочем, нисколько не мешали роботу, не спеша выполнять поставленную задачу. Справа из-за стены глухо ухнули гранатомёты, но на действиях боевого робота это не отразилось. Лишь три огненных шара расцвели и опали на поверхности защитного поля, прикрывающего головную часть. Зато в ответ смертоносная боевая машина серии А подняла левую руку, на предплечье которой был смонтирован шестиствольный пулемёт. Миниган М сто тридцать четыре. Мгновение и на бетонную стену обрушился шквал огня, подсвеченный трассерами, традиционно вставленными в ленту через каждые пять обычных патронов. Что стало с ограждением зоны и гранатометчиками, скрывающимися за ним, осталось неизвестным. Обстрелянный участок забора потонул в облаке бетонной пыли. Но Данила уже не смотрел на то, что происходит с роботом и теми, кто пытается его остановить. Располагавшись у забора и вжавшись в него левым боком, он повернув голову в сторону противоположного берега, обратился вслух, пытаясь сквозь какофонию боя расслышать то, что должен был расслышать. Но трескатьня пулемета углушила все посторонние звуки напрочь, поэтому Данила не услышал, а увидел, как там, на другом берегу, трижды мигнула едва различимая звезда. А потом через мгновение он слышал, как над головою его звякнуло что-то, а после упало. Тяжело, условно с большой высоты уронили внушительный мешок со свежим финокодосовым навозом. Надо же, попал за 1,5 км. Ладно, в восторге потом, время пошло. Мысль была чёткая, словно команда, данная снайпером 3 часа назад, когда Данила в тренировке ради преодолевал забор базы киборгов. Тогда он после первой же попытки уложился в 50 секунд. Должно хватить, сказал снайпер. Надеюсь, они будут слишком увлечены нашим маленьким шоу. Для того, чтобы понять, что на одной из вышек у них не работает прожектор, и снайпер с пулемётом прекратили огонь. Рывок клапана, и из рюкзака на поясе вываливается свёрнутая в рулон широкая чёрная лента прорезиненного полиуретана. Удар ножом по стягивающему шнуру, и гибкая лента разворачивается в упругую полосу длиной 1 м 4. Точное движение, и лента ложится поверх спирали Бруно, протянутой вдоль забора. И под собственным весом провисает на противоположную сторону, образуя своеобразный мост между берегом Москвы-реки и территорией зоны ЗИЛ, о которой уже 200 лет ничего не известно ни одной живой душе по эту сторону забора. Бояться было некогда. Половина времени, 25 секунд прошла. Оставалось вогнать в полеуретан два алюминиевых штыря, напоминающих штопоры и надёжно прижимающих край импровизированного моста к земле. Выдернуть из рюкзака два заряженных пистолета АУ-44, тот же музейный пистолет Стечкина об отсутствии патронов к которому постоянно вздыхали старые разведчики, только с глушителем. Присоединить к стволам те глушители, засунуть за пояс стволы и пару оставшихся штырей, сбросить на землю пустой рюкзак и прыгнуть, так как учили в Кремле. И если надо с седла Фенакодуса прямо через головы врагов, чтобы ударить им в спину, или наоборот, в седло, чтобы уйти от погони короткий разбег, и вот уже тело Данилы взвилось в воздухе, закручиваясь в сальто. Непростой трюк, особенно с тяжёлыми и габаритными пистолетами, тянущими к низу. Без них глядишь, и чисто бы прошёл над забором, а так пришлось оттолкнуться ладонями от спружиневшей верхушки. Спираль Бруно опасно двинулась под руками. Невидимые под лентой заточенные топорики смертоносного ограждения рубанули внутреннюю поверхность с полиуретана. Данила приземлился на ноги и обернулся. Нет, обошлось. Чёрный, словно облитый блестящей смолой мост через ограду упруго качался на спирали, но не рвался, несмотря на шуршание заменителя колючей проволоки под ней, похожее на шипение змеи, промахнувшегося на охоте. Разведчик резко вогнал в ленту оставшиеся штыри, окончательно фиксируя мост. Передёрнул затворы пистолетов и замер, осознав, что стрельбы справа больше не слышно. Поздний вечер был неестественно тих, как ему на обычно бывает после боя. Все товари, попрятавшиеся от грохота, ещё не вылезли из своих норы-укрытий. Посечённые ветви деревьев, словно оторванные конечности, не шелестят под порывами ветра, а валяются на земле, увлажняя её бледно-розовой древесной кровью, вытекающей из срезов. Да и ветер пристыженно затих, не выдержав конкуренции с воздушными потоками, следующими в квартале летящих пуль и снарядов. Но такая же тишина бывает и перед боем, когда в воздухе разлита энергия смерти. рождённая мыслями тех, кто готовится убивать. Страшное время после боя перед новым боем. Концентрированная смерть, витающая в воздухе и искажающая сознание эманациями, которые не объяснили учёные прошлого и теперь вряд ли уже объяснят учёные будущего. Данила находился на территории зоны царства техногенного хаоса. Унылые серые заводские здания, на стенах которых не прижился даже вездесущий мох, слепо смотрели на разведчика дырами Давным-давно разбитый хокон и черными пастьями подъездов лишённых дверей. Черная вывеска над одним из них, на которой крупными желтыми буквами намалёвано «Проход запрещён, галерея охраняется собаками» и следы мощных когтей на последних трех буквах надписи. Подъемный кран, напоминающий очертания миски лет гигантского ворона, занёс копьевидную стрелу над крышей полуразрушенного цеха, да так и застыл на века, неизвестно каким чудом держась на изъеденных ржавчиной опорах. Сгнивший остов электрокара с кабиной, похожей на пробитый пулями череп мутанта, мусорный бак у стены завода, на удивление целый, с ярко-красной надписью для биологических отходов. Лужи в асфальтовых выбоинах, отражающие свет редких бетонных фонарей, не столько рассеивающие сгущающиеся сумерки, сколько подчёркивающие глубину ночных теней, медленно захватывающих территорию зоны. Данила не раз бывал в развалинах, но эти развалины были другими. Так отличается высушенный временем скелет от полуразложившегося трупа, в мёртвой плоти которого живут, едят, размножаются и умирают мириады больших и малых паразитов, вполне довольных жизнью, но для кого-то жутких и отвратительных. Зоназил была таким трупом, и сейчас на Даниилу из темноты смотрели десятки пар горящих глаз, резко выделяющихся на фоне чёрных приземистых силуэтов крыс и собаки, жуткие, хитрые твари. способные в одиночку загрызть безоружного здорового мужика, если он, конечно, не воин. Воин, возможно, справится с парой-тройкой, но даже вооружённому нечего ловить в противоборстве со стаей в три десятка особей, тем более таких крупных, неестественно крупных. Одна из крысособак медленно вышла вперёд в пятно России нового света, словно демонстрируя тело, перевитое канатами мускулов. На нём словно не было кожи. Лишь мышцы, фасцы, когти и страшные клыки, выбегающие из верхнего края вытянутой морды, и пятно на груди, словно на кусок освежеванного мяса, кто-то бросил клок белого меха. Абсолютно чёрные глаза, без намёка на зрачки, смотрели на Данилу равнодушно, словно дула пистолетов, направленных в них. Крыса собаку немало не волновали. И при этом Данила чувствовал: зверь прекрасно знает, что такое оружие, как и то, что выстрелы не причинят ему вреда. Потому что он быстрее человека, потому что за ним стая, потому что еда не может быть опасной. Я не еда, промелькнуло в голове Данилы. Крыса-собака уже слегка присевшая на задние лапы для молниеносного прыжка замерла на мгновение и вдруг села на пятую точку недоуменно свесив голову набок. Еда. Неуверенно прошлись тело в голове разведчика. Сам ты еда, машинально ответил Данила. Я не еда. Крыса-собака, а совсем пособачьи замотала головой, словно в ее торчащее розовое ухо попал овощ. Я Биотех. То, что возникало в голове разведчика, не было словами. Это были понятные образы, которые его мозг адаптировал в привычные словесные формы. Данила не был уверен, что правильно понял последнюю мысль образ. Кто? Биотех. Я с братьями охраняю дом. Какой дом? Внезапно Данила, словно вознесся над зоной и увидел ее сверху, жуткий окостенелый нарыв на мертвой земле, в глубине которого било ключом иная жизнь, непостижимая человеческим разумом. Это дом. Почему ты говоришь как брат? Это для Данила и вправду было непонятно. Гигантская крыса-собака, сидящая на задних лапах и обвившая передние длинным лысым хвостом, ждала ответа, как и ее братья, постепенно выходящие из стен. Такие же, как и Важак, лысые, с розовой волнистой плотью и уледшенной кожей, только без белой отметины на груди. Белая отметина и белая крыса-собака на прощание благодарно лизнувшая руку, которая только на базе Кио перестала чесаться. Разведчик поднял пальцем лицу. В последнее время он слишком много дрался, бегал, стрелял и снова бегал. Когда спасение жизни выходит на передний план, недосуг как-то рассматривать свои руки. По тыльной стороне его ладони тянулся узкий розовый шрам, словно с его руки сняли тонкую полоску кожи. Ты спас белую сестру? Крупный крысопёс, теперь Данила различал пол мутантов, заворчал недоверчиво. Белая сестра легенда, мясо врет. Крыса-собака с белой грудью медленно встала, оказавшись намного крупнее ведливого крысопса. Он не пахнет как ходящее мясо, он пахнет как брат. Ты потерял нюх, подальщик. Еще раз тягнешь и сам станешь мясом. Примерно так Данила перевел на человеческий язык поток ярких мыслей-образов, сопровождающих угрожающие рычания. Надо же, он крыса, собак тоже есть свои легенды и свои разборки. Тренированное ухо разведчика уловило далекий топот подкованных ботинок по асфальтовому покрытию, несмотря на выбоины сохранившегося на удивление хорошо. Старшая сестра, не надо грязи, примирительно проворчал он. сопровождая мысли соответствующими интонациями. Для голосовых связок, на тренированных подражать звериному рыку Нео, это не составило труда. Мы все одной крови, ты, я и твои братья. Но сейчас сюда идет мой брат, который спас меня. Прошу тебя и братьев не трогать его. Заражающееся овращение стаи прервал короткий рык крыса-собаки, явно довольный тем, как назвал ее Данила. Мы одной крови. Пока твой брат с тобой, его не тронут. Миг и гибкие тени слились с огромными безформенными силуэтами заводских развалин. А Данила побежал к куче порошевого лишайника мусора, наваленной прямо мешапор подъемного крана. Надо же, как во время пришло в голову древнее заклинание, которым знающие слова хранители веры усмиряли любую хищную животину. Говорили же, главное донести мыслью до четверолапого, что ты его крови и знаешь язык мысли. Ведомые любой теплокровные твари, кроме человека, не верил ведь, что такое возможно. До семи минут и не верил, когда явился бадар белой крысособаки, спасавшей жизнь. Что ж, спасибо тебе, няшка, отдарила сполна той же монетой. Не зря сказано: спасая чужую жизнь, спасаешь свою. Но предаваться размышлениям особо времени не было, топот ног приближался. Ещё несколько мгновений, и из-за угла забора выбегут те, кто окончил овевать с роботом решил узнать причину отсутствия активности своих товарищей на вышке. Данила Рыбкой метнулся за кучу мусора и притаился. Их было шестеро, и на открытый участок вышли они грамотно. Один вывернулся из-за угла со стволомную изготовку и держал сектор, пока второй, пригнувшись, перебегал за остов электрокара. Перебежал, присел за кузов и тоже выставил ствол, какой именно, отсюда не разобрать. Разведчика поразили габариты стрелков. Метра по два с половиной ростом и кило под двести весом, словно ожившие памятники, отлитые в одной форме. Причем на каждом наворочены какие-то невиданные защитные костюмы, судя по буханию обутина к об асфальт тяжелые и нереально. Но при этом стрелки двигались так, словно вес на них вообще никакого не было. Шустро, грамотно, ни одного лишнего движения. Опасные противники, очень опасные. Если они стреляют так же, как двигаются, то вообще плохие дела. Остальные четверо с небольшими интервалами по одному выбежили из-за укрытия и также зафиксировали сектора обстрела. Причём основным сектором был, естественно, наведённый Данилой мост через забор. Сразу два ствола скрестили линию выстрелов на том месте, где с минуты на минуту должен был появиться снайпер. Вот ведь называется удержал позицию-то. Для того ли командир продумал всё это и робота, который отвлёк на себя огневую мощь защитников зоны? и благодаря которому обнаружили себя стрелки на вышке, и мост, и оружие для Данилы. Разведчик перевёл взгляд на пистолеты. Да, перед выходом с территории базы киборгов он расстрелял пару магазинов, продаляв в дуршлаг старое ведро и несколько банок из-под тушёнки. Но шесть голов за непрозрачными забралами из чёрного блестящего материала это тебе не ведро. Это профессиональные воины, которые обучены стрелять в любое движение. И реагировать на любую выходку противника, а снайпер всё ближе, вот-вот через забор полезет. Уверен, что Данил справился с заданием. Ладно, прошептал разведчик, злясь на самого себя невероятно, ведь мог сразу отстрелить того, кто высунулся из-за угла. Хотя остальные, наверное, покрошили бы его в фарш, так хоть снайпер, услышав стрельбу, не полез бы сюда, наверное, и смерть. Тут даже ему не выстоять, сразу видно, памятник и неслабо натаскан на искусстве убивать. кто-то скомандовал "Альфас". Вот они и скомандовал. Мысль зацепилась за слово. Если это солдаты, то почему бы горлышко грязной бутылки торчало из мусорной кучи, словно рукоять бомбы, заполненной порохом, правда, без фитиля. Её-то Данила и швырнул на середину асфальтовой площадки, заорав дурным голосом: "Ложись, бомба!" Второе слово он орал уже в полёте, со всех сил оттолкнувшись ногами от какой-то металлической балки. В сознании отпечатались кадры: здоровяки глухо шлепаются на бронированные животы, выполняя команду. Но потом, опомнившись после безобидного отзыни бутылки об асфальт, синхронно поворачивают стволы в сторону того, кто раскомандовался, не имея на то никаких полномочий. Тот, что был ближе к Даниле, довернуть ствол не успел, почти бесшумно прошлись стевшая очередь из ОС-44. Прошила асфальт, заодно прихватив макушку защитного шлема Амбала, поднимающегося со асфальта. Черные осколки бронестекла брызнули во все стороны, хотя, наверное, это было не только бронестекло. Кровь в сумерках тоже всегда кажется черной. Автоматная тряска тня разорвала воздух. Это полили остальные стрелки, но не зря Данила был обучен уворачиваться от летящих стрел. Пуля, конечно, быстрее стрелы, но суть одна. предугадать миг, когда стрелок отпустит тетиву или нажмет на спуск. И разведчик пока что предугадывал, вертясь по площадке, как угори на сковороде, и обгрызаясь очередями из обоих пистолетов. Его противники не умели угадывать момент выстрела, хотя двигались тоже быстро, но не быстрее пули. Вот еще одного амбала очередь отбросила на мусорный бак, по которому тот медленно сполз вниз, сучая ногами и закрашивая черными разводами надпись для биологических отходов. Правда, и штанину Данилы на бедре резко рванула пуля, только ли штанину. Потом разберёмся. Всё равно в бою боли нет. Если что, боль придёт потом. Сейчас есть только ты, твой враг и смерть, словно беспристрастный судья на ринге, сурово наказывающий более медлительного и неумелого. Но противники Данилы, учтя преподанные уроки, теперь действовали более осторожно, спрятавшись за укрытиями. Они стреляли короткими очередями, отсекая разведчику путь к отступлению между развалинами и прижимая его к забору. При этом Данилов успел разглядеть на плече одного из трупов закреплённую рифлённую бомбу, которую предки называли гранатой. Значит, убивать не хотят. Хотели бы давно закидали теми гранатами, судя по книгам и недавнему эпизоду на Москворецком мосту, намного превышающими по результативности кустарные изделия жителей Кремля. Значит, живём собрались взять. Ну уж, хренушки родимые. Данила криво усмехнулся. Сегодня хороший вечер для смерти. Если правы хранители веры, то Бог наверняка простит убиенному все прегрешения. А если же правы говорящие с мечами, то сейчас уже двое его врагов идут по небесному пути воина, расчищая ему дорогу. Так что умирать не страшно, главное как умереть. Затвор правого пистолета слегка рванул кисть, зафиксировавшись в крайнем заднем положении. Пуст Данилов сунул его за ремень. Времени перезаряжать оружие не было. Что ж, снайпер, наверное, ругался бы, что его ученик практически расстался с боекомплектом, убив лишь двоих врагов. Но на том он и снайпер, а нам ножом привычнее. Так он и кинулся в атаку: в левой АО 44 длинный, как французский кремниевый пистолет, а в правой нож полковника Данилова, больше напоминающий прямой короткий меч. Говорящие с мечами точно одобрили бы. кому кто умер с мечом в руке на небесном пути война вообще не требуется провожать её. Там балы не стреляли. А самый здоровый вообще положил автомат на землю, выдернул из чехла на поясе длинный штык-нож и крутанул им в воздухе лихую восьмёрку, мол, давай один на один. Данила, как кошка, приземлился на четыре точки и не стал продолжать танец смерти, как намеревался в начале. Ладонь расжалась, пистолет с глушителем остался лежать на асфальте. Здоровяк кивнул и махнул своим, мол, расступись. Те отошли, образовав полукруг и направив стволы на Данилу. Лишь один остался стеречь мост, заняв ту же позицию за кучей мусора, которую до того облюбовал разведчик. Тяжёлый нож щучкой мелькнул в пальцах Данилы. Прямой хват, обратный хват, снова прямой, восьмёрка, не красоты ради, а чтоб пальцы размять, потому как в наживом бою с серьёзным противником Выживает не тот, кто умеет писать клинком в воздухе замысловатые узоры, а кто тем клинком скорее дотянется до артерий и вен противника, сохранив свои в целости. При этом Данила осознавал, что убить ножом Амбала, защищённого толстенной бронёй, есть дело совсем непростое. Его цветный шлем с непрозрачным стеклянным забралом и подвижным воротником, сработанным из стальных сегментов, полностью защищал голову и шею. Все уязвимые зоны тела, прикрытые бронепластинами, для ножа недосягаемы. Остаются лишь гибкие сочленения на суставах, кстати, тоже прикрытые тонкими полосками металла. Но до них ещё поди доберись. Двигался здоровяк, пожалуй, не хуже Данилы, и броня ему не помеха. Интересно, кто или кто скрывается под той броней? Человек, каким бы крепким он ни был, никогда не сможет с такой скоростью перемещаться в настолько громоздком бронекостюме. Думать было никогда Амбал сделал выпад, и разведчик едва успел отскочить назад, напоровшись спиной на ствол ловко подставленный одним из автоматчиков. Боляж глал лопатку. Запакованные в броню дружки Амбала одобрительно загудели, а один, наверное, самый остроумный, также достав штык-нож, присоединил его к автомату. Остальные взревели от восторга и тоже примкнули штыки. Намёк понятен. Отступление назад теперь чревато ударом клинка в спину. Ладно, вперёд так вперёд. Получайте ваш цирк под открытым небом, зоны. До здоровяка с ножом было метра 3, и из-под его броневоротника слышалось довольное ворчание. Кабан явно веселился. Данила живо представил его ухмылку, скрытую за стеклянной броней. Хорошо, как там говорили древние: смеётся тот, кто смеётся последним. Он прыгнул вперёд, прямо на подставленный коленок, словно решил покончить жизнь самоубийством. Амбал ничего не имел против, выбросив на встречу руку с ножом. Только вполне человеческое разочарованное хмыкание издал при этом. Наверное, пожалел, что представление так быстро закончилось. Оно и вправду закончилось, правда не совсем так, как рассчитывали его организаторы. В самый последний момент Данила неожиданно упал на спину, по инерции проехал со спиной по асфальту, благо гладкий и мокрый водолазный костюм тому способствовал, и оказавшись между ног, замершего от секундной растерянности Амбала. Обиями руками всадил коленок ему в пах, в сочленение межброневыми щитками, которое, наверное, как-то расстёгивалось, когда воин отлучался по нужде. Нож вошёл по рукоять, а потом Данила рванул его от себя, рассекая промежность врага и заодно отталкивая подальше ревущую от боли тушу, из которой моментально хлестанул мерзко пахнущим коктейлем из крови, дерьма и мочи. Но даже сквозь рёв раненого врага Развечик услышал теперь уже хорошо знакомые щелчки, слившиеся в один. Так щёлкают предохранители автоматов. Что ж, остаётся надеяться, что клинок не особо заморался в испражнениях врага и что те, кто будет встречать душу Данилы, не сочтут кинжал в его руке осквернённым запрещённым ударом. Наверняка они знают, что в неравном бою запрещённых ударов не существует. А потом он услышал несколько хлопков. С таким звуком трескаются протухшие куриные яйца. Но на этот раз лопалась бронированная скорлупа яйца видных шлемов, выплескивая наружу сералые, содержамые в амбалы мишками, павалились на асфальт, роняя оружие.